Не трудясь осведомляться, показался Николасу следующий день, состоящим из полагающегося ему числа часов, надлежащей длительности. Можно отметить, что для сторон, непосредственно заинтересованных, этот день пролетел с удивительной быстротой. В результате чего мисс Петокер, проснувшись утром в спальне мисс Неличи, Заявила, что ничто не убедит ее в том, будто это тот самый день при свете коего должна произойти перемена в ее жизни. — Я никогда этому не поверю, — сказала мисс Петолгер. — Просто не могу поверить, что бы там ни говорили. Я не могу решиться пройти через такое испытание. Услыхав эти слова, мисс невеличи, и мисс Лея друг, очень хорошо узнавший, что вот уже... Три или четыре года, как их прекрасная подруга, приняла решение и в любой момент беззаботно прошла бы через ужасные испытания, если бы только могла найти подходящего джентльмена, не возражавшего против этого рискованного предприятия. Мисс Невеличий и мисс Леддруг начали проповедовать спокойствие и мужество и говорить о том, как должна она гордиться своей властью, осчастливить на многие годы достойного человека, и о том, сколь необходимо для блага всего человечества, чтобы женщина выказывала в таких случаях стойкость и смирение. Хотя сами они видят истинное счастье в одинокой жизни, которые не изменили бы по своей воле, да, не изменили бы по каким бы то ни было суетным соображениям, но... Благодарение небесам, если бы настало такое время. Они надеются, что знают свой долг слишком хорошо, чтобы возроптать, но кротостью и покорностью подчиняться судьбе, для которой их явно предназначило проведение, дабы утешить и вознаградить их ближних. «Я понимаю, что это страшный удар», — сказала мисс Сневеличи, — Порвать старые связи и тому подобное, как оно там называется, но я бы этому подчинилась, дорогая моя, право же подчинилась. — Я тоже, — сказала мисс Ледрук, — скорее я бы приветствовала Ермо, чем бежала от него. Мне случалось разбивать сердца, и я очень сожалею об этом, это ужасно, если подумать. — Да, конечно, — сказала мисс Невеличий, — а теперь, лед, дорогая моя, мы право же должны заняться ею, не то мы опоздаем, непременно опоздаем. Такие благочестивые соображения, а, может быть, боязнь опоздать, поддерживали невесту во время церемонии одевания, после чего крепкий чай и бренди — Предлагались попеременно, как средство для укрепления ее ослабевших ног и с целью придать большую твердость ее поступи. — Как вы себя чувствуете сейчас, милочка? — осведомилась мисс с невеличьи. О, Лилевик! — воскликнула невеста. — Если б вы знали, что я претерпеваю ради вас! — Конечно, он знает, милочка, и никогда не забудет, — сказала мисс Ледрук вы думаете он не забудет воскликнула мисс питоукер проявляя ей в самом деле недюжинные способности к сценическому искусству о вы думаете он не забудет вы думаете лилевик будет помнить всегда всегда всегда всегда и неизвестно чем мог бы закончиться этот взрыв чувств если бы мисс невеличие не возвестила в тот момент о прибытии экипажа. Это известие столь поразило невесту, что она избавилась от всевозможных тревожных симптомов, проявлявшихся очень бурно, подбежала к зеркалу и, оправив в платье, спокойно заявила, что готова принести себя в жертву. Затем ее почти внесли в карету. И там поддерживали, как выразилась мисс Невеличи, непрестанно давая нюхать ароматические соли, глотать бренди и прибегая к другим легким возбуждающим средствам, пока не подъехали к двери директора, которую уже распахнули оба юных Крамльса, нацепившие белые кокарды и нарядившиеся в наилучшие ослепительнейшие жилеты из театрального гардероба. Благодаря совместным усилиям этих молодых джентльменов и подружек и с помощью извозчика мисс Питокер была наконец доставлена в состоянии крайнего изнеможения на второй этаж, где, едва успев увидеть молодого жениха, она упала в обморок с величайшей благопристойностью. «Генри, — Генриетто Питокер! — воскликнул сборщик. — Мужайтесь, моя красавица! Мисс Питокер схватила сборщика за руку, но волнение лишило ее дара речи. — Разве вид мой столь ужасен, Генриетта Питокер? — сказал сборщик. — О, нет! Нет, нет! — отзвалась невеста. — Но все мои друзья, милые друзья моей юности, покинуть их всех — это такой удар! Выразив таким образом свою скорбь, Мисс Питоукер принялась перечислять милых друзей своей юности и призывать тех из них, кто здесь присутствовал, чтобы они подошли и поцеловали ее. Покончив с этим, она вспомнила, что миссис Краммельс была для нее больше, чем мать, а затем, что мистер Краммельс был для нее больше, чем отец, а затем, что юные Краммельсы и мисс Нинетта Краммельс были для нее больше, чем братья и сестры. Эти разнообразные воспоминания, из которых каждое сопровождалось объятиями, заняли немало времени, и в церковь они должны были ехать очень быстро, опасаясь как бы не опоздать. Процессия состояла из двух одноконных экипажей. В первом ехали мисс Бравасса, четвертая подружка, миссис Краммельс, Сборщик и мистер Фоллер, которого выбрали шафером сборщика. Во втором ехали невеста, мисс Невеличий, мисс Ледрук и феномен. Наряды были великолепны. Подружки были сплошь покрыты искусственными цветами, а феномен оказался почти невидимым благодаря портативной зеленой беседке, в которую был заключен. Мисс Ледрук, отличавшаяся слегка романтическим складом ума, нацепила на грудь миниатюру какого-то неведомого офицера, которую не так давно купила по дешевке. Другие леди выставили на показ драгоценные украшения из поддельных камней, почти не уступавших настоящим, а миссис Крамльс выступала с суровым и мрачным величием, которое вызвало восторг всех присутствующих. Но вид мистера Крамльса, пожалуй, еще более соответствовал торжественности церемонии и поражал больше, чем вид других членов компании. Этот джентльмен, представлявший отца невесты, возымел счастливую и оригинальную мысль приготовиться к своей роли и надел парик особого фасона, известный под названием «коричневый Георг», и вдобавок облачился в табачного цвета костюм прошлого века с серыми шелковыми чулками и башмаками с пряжками. Для наилучшего исполнения роли он решил быть глубоко потрясенным. И в результате, когда они вошли в церковь, рыдания любящего родителя были столь душераздирающими, что церковный сторож предложил ему удалиться в резницу и до начала церемонии выпить для успокоения стакан воды. Шествие по проходу между скамьями было великолепно. Невеста и четыре подружки, выступавшие тесной группой, что было заранее обдумано и прорепетировано, сборщик в сопровождении своего шафера, подражавшего его поступью и жестам к неописуемому удовольствию, театральных друзей на хорах, мистер Крамльс с его немощной и расслабленной походкой, миссис Крамльс, подвигавшаяся театральной поступью, шаг вперед и остановка, это было самое великолепное зрелище, какое когда-либо случалось наблюдать. С церемонии покончили очень быстро, и когда присутствующие расписались в метрической книге... Для этой цели мистера Краммльс, когда дошла до него очередь, старательно протер и надел огромные очки, все в прекрасном расположении духа вернулись домой завтракать. И здесь они встретили Николаса, дожидавшегося их возвращения. Ну — завтракать, завтракать, — сказал крамльс помогавший миссис Граден, которая занималась приготовлениями, оказавшимися более внушительными чем могло быть приятно сборщику вторичного приглашения не понадобилось гости сбились в кучу по мере сил протискались к столу и приступили к делу мисс спитоукер Очень краснела, когда кто-нибудь на нее смотрел, и очень много ела, когда на нее никто не смотрел. А мистер Лилевик принялся за работу, как бы преисполнившись холодной решимости. Раз уж все равно придется платить за все эти вкусные вещи, то он постарается оставить как можно меньше крамльцам, которые будут доедать после. Очень быстро проделано, сэр, не правда ли? — осведомился мистер Фоллер у сборщика, перегнувшись к нему через стол. — Что быстро проделано, сэр? — спросил мистер Лиревик. — Завязан узел. Прикреплена к человеку жена, — отвечал мистер Фоллер. — Немного на это времени нужно, правда? — Да, сэр. — краснее отозвался мистер Лиревик. — На это не нужно много времени. А дальше что, сэр? — О, ничего, — сказал актер. И немного нужно времени человеку, чтобы повеситься. А ха ха ха. Мистер Лиливик положил нож и вилку и с негодующим изумлением обвел взглядом сидевших за столом. Чтобы повеситься, повторил мистер Лиливик. Воцарилось глубокое молчание, ибо величественный вид мистера Лиливика был неописуем. Повеситься. Снова воскликнул мистер Лильвик, сделано ли здесь в этом обществе попытка провести параллель между женитьбой и повешением? — Петля, знаете ли, — сказал мистер Фоллер, слегка приуныв. — Петля? — Сэр, — подхватил мистер Лильвик, — кто осмеливается говорить мне о петле и одновременно о генриете Пи? «Лиливик!» — подсказал мистер Крамльс. «И одновременно Генри Этилиливик!» — вопросил сборщик. «В этом доме, в присутствии мистера и миссис Крамльс, которые воспитали талантливых и добродетельных детей, дабы они были для них благословением и феноменами, и мало ли еще чем, мы должны слушать разговоры о петлях Фолер. — Вы меня изумляете, — сказал мистер Крамлес, — считая, что приличие требует быть задетым этим намеком на него и на спутницу его жизни. — За что вы на меня так накинулись? — вопросил злополучный актер. — Что я такого сделал? — Что сделали, сэр? — скричал мистер лидвик Нанесли удар потрясающий основу общества, и наилучшие, нежнейшие чувства купил Крамльс, снова входя в роль старика. — И самые святые и почтенные общественные узы, — сказал сборщик, — петля, словно человек, вступающий в брак, был пойман, загнан в западню, схвачен за ногу, а не по собственному желанию пошел и не гордится своим поступком. Да я вовсе не хотел сказать, что вас поймали, загнали, схватили за ногу, – ответил актер. Я очень сожалею, больше я ничего не могу добавить. Вы должны сожалеть, сар, – заявил мистер Ливик, и Я рад слышать, что для этого у вас еще хватает чувства. Так как последняя реплика и спор, по видимому, закончился. Миссис Лилиик нашла, что это самый подходящий момент. Внимание гостей уже не было отвлечено. Залиться слезами и прибегнуть к помощи всех четырех подружек, каковая была оказана немедленно. Впрочем, это вызвало некоторое смятение, так как комната была маленькая, а скатерть длинная. И при первом же движении целый отряд тарелок был сметен со стола. Однако, невзирая на это обстоятельство, миссис Лильвик отказывалась от утешений, пока воюющие стороны не поклянутся оставить спор без дальнейших последствий, что они и сделали, предварительно проявив в достаточной мере свою неохоту. И, начиная с этого времени, мистер Фоллер сидел погруженный в мрачное молчание, довольствуясь тем, что щипал за ногу Николаса, когда кто-нибудь начинал говорить и тем выражал свое презрение как к оратору, так и к чувствам, которые тот демонстрировал. Было произнесено великое множество спичей. Несколько спичей Николасом и Крамальсом и сборщиком, два юными Крамальсами, приносившими благодарность за оказанную им честь, и один феноменом от имени подружек, причем миссия с пролила слезы. Немало также и пели, благодаря миссис Ледрук и миссис Браваса, и, весьма вероятно, пели бы еще больше. Если бы кучер экипажа, ждавшего, чтобы отвезти счастливую чету туда, где она предполагала сесть на пароход, отходивший в райд, не прислал грозного извещения, что если они не выйдут немедленно, то он не применит потребовать восемнадцать пенсов сверхусловной платы. Это ужасная угроза положила конец веселью. После весьма патетического прощания мистер Лилевик и новобрачная отбыли в райд, где должны были провести два дня в полном уединении, и куда с ними отправлялась девочка-феномен, избранная сопровождающей подружкой по особому настоянию мистера Лилевика, ибо пароходное общество... Введенное взлуждения ее ростом согласилась взять за нее, в этом он удостоверился заранее половинную плату. Так как спектакля в тот вечер не было, мистер Крамльс заявил о своем намерении не отходить от стола, пока не будет покончено со спиртными напитками. Но Николас, которому завтра предстояло в первый раз играть Ромео, ухитрился улизнуть. Благодаря временному замешательству, вызванному поведением миссис Градон, у которой неожиданно обнаружились резкие симптомы опьянения. К бегству побудило его не только собственное желание, но и беспокойство за Смайка, который, получив роль аптекаря, до сей поры ровно ничего не мог вбить себе в голову, кроме общей идеи, что он очень голоден, каковую, быть может, по старой памяти он усвоил с удивительной легкостью. — Не знаю, что делать, Смайк, — сказал Николас, положив книгу. — Боюсь, что вы, бедняжка, не сможете это заучить. — Боюсь, что так, — отозвался Смайк, покачивая головой. — Я думаю, если бы вы... Но это причинит вам столько хлопот. — Что такое? — спросил Николас. — Обо мне не беспокойтесь. — Я думаю, — сказал Смайк, — если бы вы повторяли мне роль... По маленьким кусочкам снова и снова я мог бы ее запомнить с вашего голоса. — Вы так думаете? — воскликнул Николас. — Прекрасная мысль. Ну-ка посмотрим, кто раньше устанет. Во всяком случае, не я, Смайк, можете мне поверить. Ну-с, начнем. — Кто так громко зовет? — Кто так громко зовет? — сказал Смайк. — Кто так громко зовет? — повторил Николас. «Кто так громко зовет?» — закричал Смайк. Так продолжали они снова и снова спрашивать друг друга. «Кто так громко зовет?» А когда Смайк заучил это наизусть, Николас перешел к следующей фразе. А потом сразу к двум, а потом к трюм и так далее. Пока около полуночи Смайк не обнаружил к невразимой радости что он и в самом деле начинает припоминать кое-что из роли. Рано утром они снова принялись за работу, и Смайк, обретя уверенность, благодаря сделанным им успехам усваивал быстрее и веселее. Когда он начал неплохо произносить слова, Николас показал ему, как он должен выходить, держась растопыренными пальцами за живот и потирать его время от времени, Согласно обычному приему, следуя которому, актеры на сцене всегда дают понять, что им хочется есть. После утренней репетиции они снова принялись за работу, прервав ее только для того, чтобы наскоро пообедать, и трудились до самого вечера, пока не наступило время отправляться в театр. Никогда еще не бывало учителя более старательного, смиренного, послушного ученика. Никогда еще не бывало у ученика более терпеливого, неутомимого, заботливого, доброжелательного учителя. Как только они оделись, Николас возобновил свои уроки, продолжая их в перерывах между выходами на сцену. Успех был полный. Ромео заслужил дружный аплодисмент и величайшее одобрение, а Смайк был единодушно провозглашен, как зрителями так и актерами чудом и первым среди аптекарей.